Глава двадцать 21. Меня окружала тьма. Голова болела. Тело слушалось плохо, но, кажется, я чудом ничего не сломала, несмотря на падение с высоты. Повезло. Первым делом, спотыкаясь в кромешной темноте на мелких сыпучих камнях, я попыталась выбраться наверх или хотя бы нащупать конец верёвочной лестницы. Бесполезно. Либо ступени не доставали до дна, либо лестницу забрал Aircord, и последнее к несчастью казалось более вероятным. Профессор я беспомощно задрала голову, уже понимая, что ничего и никого не увижу, и дала волю гневу, вырвавшемуся наружу отчаянным, болезненным и совершенно неподобающим приличной южной эйри выкриком. Поверить в предательство Aircord было трудно. Хороший Заботливый, внимательный, он всегда поддерживал меня. Помог собраться с силами и не опустить руки после первого провала на уроке профессора Юргенса. Побежал выкупать из полицейского участка, едва узнав, что меня забрали по ложному обвинению. Уговаривал не сдаваться, защищал на комиссии, переживал о моей безопасности в кампусе. Да и вообще, лишь благодаря его помощи я сумела пройти вступительный экзамен. Разве дурной человек Стал бы все это делать? Не стал бы. Не стал бы, цинично хохотнул противный внутренний голос. Если бы не хотел завоевать доверие, если бы не хотел, чтобы еще одна девочка Южанка поступила в Техномагический, чтобы потом пропасть. Не так ли случилось? с Слейли, Севелин. И с другими, кого я не знала, но могла предположить, что и они легко могли обмануться мнимой добротой декана факультета общей магии. К любой можно подобрать ключик, если приложить достаточно усилий. И даже теперь, когда все факты, казалось бы, были на лицо, разум подкидывал одну ложную версию произошедшего за другой. Я сама оступилась, а профессор не успел поймать. Он увидел приближавшихся диксы и тича и таким образом хотел уберечь меня от опасной встречи. Все равно кому-то нужно было спускаться вниз за Лин. Звучало неубедительно. Наверху было тихо, ни звуков борьбы, ни эхо шагов, тишина. Почему? Почему, профессор? Надо было послушаться Криса, он догадался, наверняка догадался, что именно происходит в техномагическом Жаль только сказать, не смог. Ри. Услышал я из темноты голос подруги. Ри. Показалось или когда она звала меня с дна провала, голос был ближе, а сейчас раздавался из глубины музейных залов, как будто подруга за время, что я пролежала без сознания, успела отдалиться. Лин выдохнула, закашлевшись от в воздухе пыли. Сердце, сжавшееся и почти затихшее от разочарования, Забилась быстрее. Раз уж я оказалась здесь, надо было найти подругу, которой нужна была моя помощь. Где ты? Хвала богам, ты жива, откликнулась далёкая Лин с заметным облегчением. Иди ко мне. Здесь есть свет. Давай, ты справишься. Сейчас. Нужно было идти, но прежде я сжав зубы, разорвала по подолу любимое платье, то самое, что сшила к первому дню учёбы. Кусок ткани и слой фатиновой юбки украсили кучу каменной крошки. Я постаралась, чтобы по форме знак напоминал стрелку, на случай, если Крис сможет отвертеться от обвинений, начнет искать меня и вспомнит, где Шелтом встретился с Лейлой Певенс. «Суда, сюда, сюда. Пошатываясь, я поползла на звук. Поначалу медленно и неуверенно, но с каждым движением все более и более решительно. Тонкие частицы самогородной пыли, осевшие на балках и камнях, давали тусклый свет, помогавший сориентироваться. Вскоре проход расширился настолько, что получилось встать на ноги. Ри, звала Лин уже совсем близко. Ри, я здесь, Еще немного. За кирпичным завалом забрезжил свет. Голос подруги шел оттуда, и это радовало. Кажется, я действительно была почти на месте. Еще одна полоска ткани украсила выступ на стене. Резкий поворот, и я выбралась на открытое пространство, напоминавшее вход в штольню. Возможно, это была лишь удачная стилизация музейного зала, а может и правда настоящая штольня времен де Рейка, превратившего комплекс зданий фабрики в университет. Выстеленный железом пол, пустая вагонетка на коротком метров 10-15, демонстрационном участке рельсов Вотёртые массивными балками низкие своды. За вагонеткой торчали рычаги спускового пульта. Авелин стояла рядом. В тусклом золотистом свете сложно было разглядеть точно, но кажется, с ней всё было в порядке, если не считать заплаканных глаз. Даже платье в отличие от моего выглядело целым и чистым. "Лин!" не помня себя от радости, я бросилась вперёд, но не успела сделать и пары шагов. Как подруга, скользнув навстречу от борта вагонетки, поравнялась с пультом. «Щелк!» По полу прокатилась слабая дрожь, поднявшая в воздух осевшую магородную пыль. Я замерла, запоздала, испугавшись, что это могло быть началом землетрясения. Но нет. Вибрация была механическая и исходила от устройства, расположенного прямо под нашими ногами. Лин, что? Непроизнесенный вопрос застрял в горле. Я осознала происходящее не сразу. а Осознав, поняла, что спасаться бегством поздно. Из-под металлической платформы, закрывающий пол, вырвались вверх плотные энергетические лучи, заключив нас слин, вагонетку и кусок рельсов в светящуюся клетку. Воздух заполнили частицы высвобожденной магии Силуэт подруги, стоявшей буквально в десятке шагов от меня. Почти растворился в золотой дымке. Портальный переход. вспыхнула в голове единственное подходящее по описанию ассоциации. Бездна морская, Незащищенный портальный переход. От усиливавшейся тряски я неловко упала на колени, тщетно пытаясь вцепиться пальцами в холодный металл пола. Желудок выписывал кульбиты, перед глазами кружились чёрные золотые мошки. Своды штольни растворились в золотом свечении. И на секунду мне показалось, что еще немного, и вместе с ними пропаду и я. Просто исчезну, слившись с энергетическим потоком. То, что кто-то якобы потерял голову при портальном переходе, вспомнились совершенно не кстати слова Криса. Это сказки. Такое попросту невозможно. Еще ни один поезд в портале не сгинул. Конечно, поезд настоящее чудо магоинженерной мысли это да, А вот человек без артефактов и защиты запросто. Я зажмурилась, приготовившись к неизбежному и всё закончилось. Первое, что осознала, я жива. Руки, ноги и даже бедовая голова, только и умевшая, что попадать в неприятности, остались при мне, пережив внезапно активировавшийся портальный переход, не иначе как чудом. Но первый же вдох И радость рассыпалась в прахом ступив место сдавившей горло паники. Тяжелый душный жар, пыль. Так пахли самые глубокие забои, куда доводилось спускаться с отцом в детстве. Виски ломило от перепада давления, ноздри щекотали набухавшие капли крови из лопнувших сосудов. Мы оказались глубоко под землей. и для неподготовленного организма такой портальный переход был как нырок в морскую бездну беззащитного костюма. Почти самоубийство. Глазам, ослепленным сиянием магии, потребовалось несколько секунд, чтобы адаптироваться к полумраку. Я вновь увидела Лин вагонетку и сверкающие отраженными бликами рельсы, плотно соединившиеся с куском дороги, уходящие в полумрак подземного штрека. За спиной была каменная стена. Я бросилась к ней, лихорадочно высматривая пульт, способный вернуть нас обратно. Бесполезно. Вокруг не было ничего, что хоть как-то напоминало работающий мага От отчаяния, усиленного паника и нехваткой кислорода, хотелось выть, реветь и царапать стены. Не трать силы. Я на секунду обернулась, прервав поиски. Авелин стояла у вагонетки, равнодушно глядя на мои потуги. На строгом лице не осталось ни следа отчаяния и страха, только отстраненный интерес. Со щек исчезли дорожки слез, ресницы были сухими, и единственным, что хоть как-то соответствовало ситуации, была красноватая капля крови под носом. Лина аккуратно промокнула ее платком и, перегнувшись через борт вагонетки, достала дорожный чемодан, с которым сбежала от тетушки Тильды. Только сейчас, зная о пропаже артефактов из библиотеки дома со львами, я по едва ощутимому свечению магии догадалась, что внутри были вовсе не книги. Ты чего, Лин? Мы тут застряли, разве не видишь? Помоги мне скорее. Может, профессор Корт накачал ее чем-то? Слишком уж неестественным выглядело отстранённое спокойствие Авелин, только что прошедший сквозь портал, оказавшийся посреди горы. Когда даже я готова была реветь в голос и проклинать все на свете, начиная с себя, за глупость, доверчивость, и неспособность вовремя прислушаться к интуиции. «Все в порядке, ровно проговорила подруга. Мы именно там, где и должны быть. Что? Ты с ума сошла? Сколько ты провела в подвале музея сутки? Профессор Корт что-то сделал с тобой, что? Что? Смотреть на лицо Лин Бесстрастная, неподвижная, точно застывшая восковая маска было невыносимо. Подлетев к подруге, я с силой встряхнула ее за хрупкие плечи, пытаясь добиться хоть какой-то реакции. Светлые локоны, не сдерживаемые привычным ободком, закрыли половину лица. Авелин не попыталась вырваться, покорно болтаясь в моих руках, словно тряпичная кукла. Выдохлась я быстро. Недостаток кислорода и давления — Мало способствовали продолжительным порывам ярости. Разжала руки и отступила, тяжело дыша и не сводя непонимающего взгляда с подруги. Лин никак не отреагировала на перемены, лишь завела за ухо упавшую на глаза прядь. "Я знала, Ри". Улыбнулась она доверчивой, кроткой улыбкой, от которой веяла откровенным безумием. "Знала, что ты меня не бросишь, даже ради своего отвратительного росса". "Конечно, не брошу" проговорила ласково, словно душевно больной. Но ты меня пугаешь. Ведь это все Корт, да? Он заманил тебя в старый корпус факультета теоретической магии. К нему ты пошла, когда убежала от нас. Ради него украла артефакты и подставила Криса, вручив университетской службе безопасности его записи о расследовании. Какую ложь он тебе скормил, чтобы ты покорно отправилась за ним? Глаза Лин сверкнули, Потянувшись ко мне, она проникновенно взяла меня за руки. Ри, мы с тобой на пороге великого открытия. Я энтузиазма не разделяла. Мы внутри флейды, в рукаве старой штольни, которая в любой момент может обвалиться, огрызнулась я зло. Если, конечно, портал не перекинул нас на другой остров. И из всех открытий, единственное, которое я хочу совершить это найти рычаг, который вернет нас обратно. В бездне этим шахтам утонуть вместе со всем старым корпусом. Как грубо, Ри, укоризненно вздохнула подруга. А ведь по твоим словам, ты бы все отдала, чтобы стать частью чего-то великого. Помнишь, как в детстве мы мечтали, что совершим что-то неординарное? Ты говорила, что хочешь двигать науку наравне с мужчинами, добиться успеха благодаря учебе в лучшем магическом университете архипелага, встать на передовой магического прогресса. И сейчас у нас есть этот шанс. Я помнила. Помнила прекрасно, как повторяла эти слова много раз, точно заклинание, чтобы не сойти с намеченного еще после первого магического замера пути. Сначала Авелин, потом Крису. Я искренне верила в свои детские мечты, но никогда еще они не звучали так извращённо и дико, как в устах девушки, замершей посреди заброшенной штольни. С безумной улыбкой. Девушки, которую я считала подругой, но очевидно совсем не знала. Бьянка бы живот надорвала от смеха. Умела же я выбирать друзей. Умела. Прикосновения Лин стали вдруг мучительно невыносимы. Я вырвала руки из ее пальцев, отступила на шаг. Я ничего не понимаю, но с тобой явно что-то не так, Лин. Я иду искать выход и помощь. Стой. Тебе все равно некуда идти. И он говорил: "Ни в коем случае тебя не отпускать". Кто он? Лин. Дон. Дон? Дон Корт. Вольное обращение, произнесенное так, будто Авелин делала это не раз, резануло слух. Неужели не показалось? Ведь и ко мне профессор наклонялся так неуютно близко, как будто хотел и ободок в ящике кабинета. Так похожий на тот, что я когда-то подарила Лин безна. Меня передернуло от отвращения. Мысль о том, что декан факультета общей магии не стеснялся иметь близкие отношения со студентками, была тошнотворна. Профессор Корт использует тебя, Лин. Ты же знаешь, что случилось с Херманой Корин, Шерри, Лейли. Ты об этом рассказывала мне, Кристеру, дисциплинарной комиссии. Девушки пропадают бесследно, очнись. Ты не понимаешь? Да. Глухое равнодушие Лин выводила из равновесия, заставляла срываться на крик в отчаянной надежде хоть как-то достучаться до подруги. "Да, я ничего не понимаю. Что профессор Корт сделал с тобой? Загипнотизировал?" "Напротив. Он открыл мне глаза, Ри." Она обвела рукой тускло светящиеся своды. "Это не просто штольня в недрах Флейды. Это путь в тайную лабораторию самого Дрейка." "Что? Лин, ты несешь бред!" Она посмотрела на меня со снисходительным превосходством, точно профессор на нерадивую ученицу. Помнишь историю о пропавшей экспедиции? Той самой, которую повел в старую шахту мой дядя. Землетрясение, отрезавшее группу от поверхности не задела людей напротив. Лишь благодаря ему впервые за много лет открылся проход, который триста лет назад наглухо замуровал сам Дер Эйк. Как он думал навсегда. Но случай решил иначе. А стоило бы уважать последнюю волю старика, буркнула я, но Авелин, увлеченная рассказом, не услышала. Двадцать учеников во главе с профессором Фонтыным вышли к тайной лаборатории великого ученого эпохи первой техномагической революции. И то, что они увидели там, потрясало воображение сложные устройства, мага необычной огранки, уникальные артефакты, но главное единственная в своем роде энергетическая установка, не требующая перезарядки, настолько мощная, что способна напитать собой целый город, а то и весь остров. Бред. Это не бред, горячо возразила Лин. Из всей экспедиции выжил только один студент. Он-то и рассказал, как все было на самом деле. Ректор Лергин скрыл удивительную находку и сделал все, чтобы никто и никогда не смог поделиться с миром великим. Он обманом заставил единственного выжившего умолкнуть навсегда, объявив сумасшедшим и надежно спрятав в больничных застенках. Потребовалось много лет, прежде чем Эйр нашел того, кто смог понять и услышать, да угадаю, самого профессора Корда. Я едва удержалась от того, чтобы не рассмеяться. Ведь у него не иначе как по счастливой случайности основная специальность магомедицина. Лин. Да даже если единственный выживший действительно что-то рассказал, глупо верить словам сумасшедшего, равно как и словам Эйра Корда, Кордо, ночей совести девять пропавших девушек. Авелин недовольно скривилась. Ты говоришь совсем как профессор Юргенс. Нельзя быть такой зашоренной, ограниченной, неспособной видеть дальше собственного носа. Может, Дон ошибся, выбрав тебя? Она задумчиво склонила голову набок, словно оценивая, насколько я подходила для реализации безумного плана профессора. Нет. Дон был уверен, что твои способности станут ключом к тайнам артефакта, а значит, мы дойдем до конца. Отвернувшись, она подхватила чемодан с артефактами и размеренно зашагала в глубь штольни. До конца, потому что другого пути все равно нет. Ну и иди, зло выкрикнула я в удаляющуюся спину. Я остаюсь ждать помощи. Кристер знает, где я. Он найдет портал и приведет полицию. Ответа не последовало. И даже шаги, эхом отдававшиеся от стен штольни, ни на мгновение не сбились с неспешного темпа. Авелин как будто знала, что никто не придет, Никто не услышит. Приказом ректора Лергина Развалины старого корпуса были оцеплены. Мужской клуб изгнан из последнего тайного убежища. А Крис, не иначе как стараниями самой Лин, обвинён в похищении девушек. Пройдёт немало времени, прежде чем кто-нибудь объявится в руинах и догадается, что за механизм перенёс нас Савелин и куда именно. Это знал только профессор Корт доказательства. улики, выступлю свидетелем. Ага, конечно. Без какой же я оказалась дурой. Я внутренне кипела. Профессор Корт подстроил все идеально, заставил нас с Крисом, последних, кого еще заботила судьба пропавших девушек, поверить, что ректор Лергин покрывает преступный мужской клуб, и убедил доверчивую Лин заманить меня в ловушку. А я, как последняя идиотка, не только повелась, Но еще и сама настояла, чтобы никто из администрации не знал, куда мы пошли. Так что единственным свидетелем моего падения да и то по чистой случайности оказался безмолвный скелет Джо. А что? Через много лет мое иссохшее тело составит ему славную компанию, подумалось не кстати. Вот напишу Шелтону записку, чтобы сделал из меня автоматон». Буду на пару с его скелетообразным приятелем обваливать сахар и вишенки для коктейлей. Заодно извинюсь за беспочвенные подозрения. Мысль показалась настолько нелепой, абсурдной и смешной, что я на мгновение забыла, что лерген младший никогда не найдет ни меня, ни мое последнее послание, и поневоле взбодрилась. Может, еще не все потеряно. Мерные шаги Авелин затихли. Наверное, она дошла до ствола шахты или ближайшего штрека, но скорее всего, уперлась в глухой завал, образовавшийся 20 лет назад после землетрясения. В рассказы о дырейке, лаборатории, артефактах и выжившем члене экспедиции, отправленном в психбольницу, чтобы замолчать правду, а не по причине душевной травмы, от которой немудрено свихнуться, я не верила. Это казалось бредом, выдумкой Эйрекорда, заманивавшего девушек в руины старой шахты. Я нервно сглотнула, уставившись в темноту. Оттуда уже целую минуту не доносилось ни звука. Ну что? Убедилась, что никакого прохода в тайную лабораторию не существует, прокричала я. Поиграла в великого первооткрывателя. И хватит! Возвращайся, Лин! Тишина. Сердце сжалось болезненно и тревожно. Да чтоб все провалилось в бездну морскую. Оторвав от подола еще один кусок ткани, Я привязала его на край вагонетки, оставляя знак крису и спасателем. А потом совесть окончательно взяла верх, и я побежала следом за Лин, проклиная себя последними словами, что не могу бросить пусть и явно сошедшую с ума, но все таки подругу. А чтобы стукнуть ее по голове чем-нибудь тяжелым и уложить без сознания, пока не придет помощь, нужно было сперва ее догнать. Лин, Лин, без тебя поглоти. Тонкая фигурка в синем форменном платье, с трудом различимая в полумраке штольни, замерла у спуска в наклонный штрек, наполовину засыпанный камнями обвалившегося свода. Когда я, запыхавшись от быстрого бега, остановилась в нескольких шагах от нее, Лин даже не повернулась. В руках она держала странное устройство, напоминавшее поисковый геологический щуп, не иначе как извлечённое из чемодана Стрелка на светящейся панели трепыхалась, указывая на штрих. Дальше надо двигаться вниз. все так же ровно, как загипнотизированная, проговорила Лин. Тут камни. Поможешь спустить чемодан? Я бы с превеликим удовольствием помогла Авелину устроиться где-нибудь, связав по рукам и ногам. Но она, словно разгадав мои намерения, торопливо соскользнула со ступа в штрих, скрывшись из виду. Мне ничего не оставалось, кроме как столкнуть чемодан. И укоротив платье еще на пять сантиметров, полезть за лин. Переползать с камня на камень, надеясь, что без нормального освещения и карты мы не заблудимся и не пробалимся в какую-нибудь расщелину, сломав шею. Пришлось недолго. Постепенно булыжники становились все меньше, а вскоре и совсем пропали. Мы оказались в наклонном штреке, уводившем прямо в старые огородные выработки. Золотистого света стало больше. Зато дышать с каждым пройденным метром становилось все труднее. Я нервничала, вспоминая рассказы отца о работниках, попавших под обвал, и задохнувшихся в отрезанных от ствола рукавах, и лихорадочно искала подходящее укрытие на случай, если Флейды вновь захочет проснуться. Авелин же, такие пустяки, как воздух еда и вода, казалось, совершенно не волновали. Пробираясь вслед за Лин, я не могла не задаваться вопросом: Можно ли осуждать её за то, что она попала под влияние сладкоголосого профессора Корда? Неужели многолетняя неприязнь сверстников, которую я замечала ещё в тренсе, в итоге толкнула одинокую девушку к тому, кто проявил к ней хоть каплю интереса и участия? Пусть даже этот интерес был насквозь фальшивым. Впрочем, понимание обиды не умоляло. Обида жгла изнутри, заставляя сжимать кулаки в бессильном отчаянии. Я ведь верила, что помогаю подруге, а она заманила меня в умело расставленную ловушку. И пропавший из особняка Эйры Тильды артефакт, едва не отправивший меня в тюрьму, взяла Лин. А ее настойчивое приглашение погостить в доме со львами, неужели и они были частью извращенного плана? Когда это началось, Лин, спросила я. Ты профессор Корт. Когда? Авелин откликнулась охотно как будто и сама хотела с кем-то поделиться своей тайной. Весной, однажды на вечере в доме тётушки, мы случайно остались одни в гостиной. Я читала книгу, сидя в уголке на диване Адон, она мечтательно вздохнула. Поверить не могла, что он захочет подойти поздороваться. Я тогда уже почти год ходила на подготовительные курсы и иногда ловила его взгляды, но и думать не смела. Я ведь никому никогда не нравилась Ри. Все смотрели сквозь меня. Даже на моих днях рождения, несмотря на все диковинки, которые приносили родители, чтобы развлечь гостей, никто не хотел со мной общаться. Только ты, иногда. А Дон Дон меня сразу заметил. Не сразу, а только когда понял, что тебя можно использовать. Отчаянно хотелось сказать мне, но я промолчала. Я была такая счастливая. Самое-самое. А когда я нашла Лейлу, Дон был невероятно благодарен, что значит нашла Лейлу. Дону нужна была девушка с особыми талантами, но Лейла не заинтересовалась тайнами Дэрэяка и отказалась от покровительства профессора. По крайней мере, так было летом. Да ее её отчисление. Пришлось искать другую видящую. По спине пробежал холодок. "И ты предложила профессору меня?" "Дону была нужна одаренная девушка", повторила Лин. Точно заведённый автоматон. А ты так хотела учиться в Гривде Я знала, что Дон поможет тебе поступить. Он бы и разрешение на учебу подписал, если бы ты попросила, и не пришлось бы выходить замуж за этого отвратительного росса. Отвратительный росс не отправлял меня умирать в шахте. Тебе ничего не угрожает. Дон знает, здесь абсолютно безопасно. Лейла же жива? Едва-едва. Вспомнила я дикие безумные глаза Эйры Певенс, и уж явно не благодаря профессору. Но влюблённую Авелин это не убедило. Дон сказал с ней всё в порядке, её уже скоро выпишут из больницы. Врёт твой Дон. Имя профессора уже порядком поднадоевшее заставило скривиться. Всегда везде и всюду врёт. Нельзя так ри. Укоризненно покачала головой Лин. Не все мужчины такие, как твой Рос и его друзья. О, да. Вот уж с этим я точно не могла не согласиться. Жаль лишь, что Эвелин видела мир в совершенно ином свете. И то, насколько же мне повезло со случайным мужем, понять не могла. Да и младший оказался не так уж и плох. Мастер-ключ, проговорила я нарочито громко. Ты и правда сама отдала его Шелтону. Подруга кивнула. Пришлось, коротко ответила она. Нельзя не признать, несмотря на отвратительнейшую натуру, он по-настоящему одарен в области тонкой магической механики. Дон подсказал, как сделать так, чтобы Лерген помог нам и не стал задавать лишних вопросов. Нам нужна была копия тётушкиного ключа. После того, как профессор Виллер к началу учебного года добилась закрытия клубного дома, где был один из лучших порталов в старую штольню. Если бы не это, Лейла не вернулась бы к наглухо запечатанной двери. И не отправилась бы бродить по шахтам неупокоенным призракам, а Дону не пришлось бы тратить столько времени, поднимая старые карты и разыскивая новый портал. Ты хотя бы понимаешь, что делала, спросила без особой надежды на отклик. Едва не убила Лейлу, использовала Шелтона, ограбила собственную тетю». Дон сказал, они заслужили. Певенс была заносчивой и капризной. Лерген бездельник-развратник, каких поискать. А тетушка Тильда? Ну ты же знаешь тетушку Тильду. Она отвратительная. Слушать откровения Авелин было больно. А еще хуже было чувствовать себя обманутой и использованной и понимать, что и подругу точно так же обманули и использовали. Каждое слово резало по сердцу кривым ножом, разрушая что-то важное, доброе, светлое. Ри Остановившись, Лин повернулась ко мне. Ты моя единственная подруга. Я никогда не желала тебе зла. Мы раскроем миру правду и прославимся. Вот увидишь. Нет, Эвелин, ответила с грустью. Нам очень повезет, если мы вообще выберемся. Я не стала добавлять живыми. Но это короткое слово обрушилось на мои плечи всей тяжестью каменных сводов. Флейда.